Но им с Гермионой было не угнаться за воображением Гарри. Три волшебных предмета или дара, которые, соединившись вместе, помогут своему владельцу победить смерть. Победить, одолеть, не спровергнуть. Последний же враг истребится. Смерть. Он уже видел самого себя, владеющего тремя дарами. Лицом к лицу с Волан-де-Мортом, чьи крестражи не шли ни в какое сравнение. Ни один из них не может жить спокойно, пока жив другой. Может, это и есть ответ? «Дары против Каэстражей. Все-таки есть возможность, что он победит. Если у него будут все три дара, может быть, они его защитят? Гарри!» Он почти не слышал Гермиону. Он вытащил мантию-невидимку и пропустил ее сквозь пальцы. Ткань была текучая, как вода, и легкая, как воздух. За семь лет жизни в мире волшебников Гарри ни разу не встречал ничего подобного. Именно такая, как говорил Ксенофилиус, Мантия, которая делает своего хозяина абсолютно невидимым на неограниченное время. Причем его невозможно обнаружить никакими заклинаниями. Вдруг Гарри ахнул. «Ту ночь, когда погибли мои родители, мантия была у Дамблдора». Гарри почувствовал, что у него горят щеки и голос дрожит, но ему было все равно. Мама говорила в письме Сириусу, что Дамблдор взял мантию на время. Так вот в чем дело. Он хотел ее изучить. Он тоже думал, что это третий дар. Игнотус Паверл похоронен в Годриковой впадине. Гарри слепо заходил по палатке. Перед ним открывались невероятные истины. Он мой предок. Я потомок третьего брата. Все сходится. Эта уверенность придавала ему сил, как будто мысль о волшебных дарах сама по себе была защитой. Он счастливо повернулся к друзьям. «Гарри», — снова сказала Гермиона, — «но ему было не до нее». Он развязывал дрожащими пальцами тесемки Хагридова мешочка, висевшего на шее. — Читай! — Гарри протянул Гермионе письмо своей мамы. — Читай, Гермиона! Дамблдор взял мантию-невидимку. Зачем еще она ему понадобилась? Он умел накладывать дезиллюминационное заклинание такой силы, что становился невидимым без всякой мантии. Что-то блестящее упало на пол и закатилось под стул. Доставая письмо из мешочка, Гарри нечаянно зацепил Снитч. Он наклонился подобрать крылатый мячик, и вдруг на него обрушилось новое озарение. Гарри заорал от потрясения и восторга. «Он здесь! Дамблдор оставил мне перстень! Он здесь, в сниче!» «Думаешь?» Гарри не мог понять, почему Рон так ошарашен. Для Гарри все было яснее ясного. Все одно к одному. Мантия — третий дар, и как только он выяснит, как открывается снич, у него будет второй. Останется только отыскать первый дар — бузинную палочку, и тогда...» Вдруг словно занавес упал над ярко освещенной сценой. Волнение и радостная надежда разом погасли, и Гарри остался один в темноте. Восхитительные чары развеялись. «Он ее ищет!» Перемена в его голосе еще больше напугала Рона и Гермиону. «Сами знаете, кто ищет бузинную палочку!» гарри повернулся спиной к их вытянувшимся недоверчивым лицам он знал что это правда все сходится воландеморт вовсе не ищет новую волшебную палочку он ищет очень даже старую волшебную палочку гарри подошел ко входу в палатку и позабыв про рона и гермиона уставился в ночь воландеморт рос в магловском приюте для сирот некому было рассказать ему сказку о трех братьях точно так же как и гарри а взрослые волшебники большей частью не верят в дары смерти. Так откуда Волан-де-Морту об этом знать? Гарри смотрел в темноту. Если бы Волан-де-Морту было известно о дарах смерти, он наверняка захотел бы их получить еще бы. Три волшебных предмета, хозяин которых может победить смерть. Знай он о дарах смерти, ему бы и крестражи не понадобились. Уже то, что он превратил в крестраж один из даров, показывает, Он не знает эту последнюю великую волшебную тайну. А значит, воландеморт разыскивает бузинную палочку, не понимая всей ее силы. Он понятия не имеет, что всего даров три. Просто бузинную палочку не очень-то скроешь, поэтому о ней многим известно. По страницам истории волшебного мира тянется кровавый след бузинной палочки. Гарри поднял глаза к облачному небу. Из-за плывущих по нему дымно-серых и серебряных завитков выглядывала белая луна. Голова у Гарри кружилась от нахлынувших на него открытий. Он вернулся в палатку и удивился, увидев, что Рон и Гермиона так и стоят на том месте, где он их оставил. Гермиона все еще держала в руках письмо лилли. Рон выглядел слегка встревоженным. Понимают ли они, какой огромный путь он проделал всего за несколько минут? Теперь все ясно. — сказал Гарри, стараясь разделить с ними сияние собственной изумленной уверенности. — Это все объясняет. Дары смерти существуют на самом деле, и у меня есть один из них. Может быть, даже два. Он поднял повыше снич. — А сами знаете, кто охотится за третьим, только он не понимает. Он думает, что это просто очень сильная волшебная палочка. — Гарри, — Гермиона подошла к нему и отдала письмо лили Прости, но, по-моему, ты глубоко ошибаешься. «Да как ты не понимаешь, все же сходится!» «Ничего подобного», — сказала Гермиона. «Совсем не сходится, Гарри, и просто увлекся». «Ну, пожалуйста», — воскликнула она, когда он хотел заговорить. «Пожалуйста, ответь мне только на один вопрос. Если дары смерти действительно существуют, и Дамблдор о них знал, если он знал, что человек, собравший у себя все три дара, победит смерть, почему он тебе об этом не сказал? Почему?» Ответ у Гарри был уже готов. «Ты же это и сказала, Гермиона» потому что это обязательно нужно узнать самому. Так устроен поиск. Я просто так сказала, лишь бы уговорить тебя пойти к Лавгуду. Потеряв терпение, закричала Гремиона. На самом деле я ничего такого не думала. Гарри и ее слова не смутили. Дамблдор все время устраивал так, чтобы я доходил до всего своим умом. Он давал мне возможность попробовать свои силы, не мешал рисковать, это в его стиле. Гарри, тут уже не игра. Все всерьез, все по-настоящему. «Дамблдор оставил тебе четкую задачу — найти и уничтожить крестража. Этот символ ничего не значит. Забудь о дарах смерти. Мы не можем позволить себе отвлекаться!» Гарри ее почти не слушал. Он вертел в руках Снич, тайне надеясь, что тот откроется, и все увидят воскрешающий камень. Тогда Гермиона поймет, что он прав. Она бросилась за помощью к Рону. «Ты ведь во все это не веришь?» Гарри тоже поднял голову. Рон замялся. «Не знаю, ну...» То есть, вроде правда, сходится но если посмотреть на все в целом...» Он набрал побольше воздуху. «Я думаю, Гарри, все-таки наше дело избавиться от крест-стражей. Это нам поручил Дамблдор. Наверное, лучше не заморачиваться с этими дарами смерти». «Спасибо, Рон», — сказала Гермиона. «Я первая подежурю». Она прошагала мимо Гарри и уселась у входа в палатку, как бы поставив в разговоре жирную точку ночь Гарри почти не спал. Мысль о дарах смерти захватила его. Он никак не мог успокоиться, в голове крутилось все одно и то же. Палочка, камень и мантия. Если бы все они оказались у него... Я открываюсь под конец. Что значит под конец? Почему нельзя получить камень прямо сейчас? Будь у него камень, он мог бы прямо спросить обо всем Дамблдора. Гарри что-то шептал сничью в темноте. Перепробовал всевозможные слова даже на змеином языке, но золотой шарику прямо не хотел открываться. «А палочка? Бузинная палочка, где она спрятана? Где ее ищет волан де -Морт? Гарри хотелось, чтобы шрам заболел и показал ему мысли Волан-де-Морта. Впервые они с воландемортом стремятся к одному и тому же. Гермиона, конечно, такую идею не одобрит. Ксенофилиус был по-своему прав, когда говорил, что у нее зашоренное сознание. На самом деле ее просто пугает мысль о дарах смерти особенно о воскрешающем камне и гарри снова поднес к губам снич, целовал его только что не проглотил но холодный металл не поддавался ближе к рассвету гарри вдруг вспомнил по она сейчас совсем одна в камере восскоания среди дементоров гарри стало стыдно замечтался о дарах смерти и совсем о ней забыл вот бы ее вытащить но с таким количеством дементоров им не справится Кстати, он ведь еще не пробовал создавать патроноса палочкой из терновника. Надо будет поэкспериментировать. Если бы можно было раздобыть палочку получше. И снова его захлестнуло желание завладеть бузинной палочкой, смертоносной, непобедимой.